Глава двадцать третья. Когда они добрались к дому Грейс, девушка уже ждала на улице. По её виду не было заметно, что собиралась она в попыхах, даром что на щеке до сих пор разовел след от подушки. Рядом нетерпеливо переминался с ноги на ногу давишний орк. — Побегу я, — сказал он, когда мобиль остановился. — "Дворами до да подворотнями быстрее будет, может, пригожусь там. Белинда открыла дверь мобиля, но вместо того, чтобы придвинуться ближе к Лансу, освобождая место, выпорхнула и под локоток запихнула Грейс в кабину. Прежде чем та успела что-то сообразить, устроилась на сиденье, притиснув практикантку к боку Ланса. «Прошу прощения, мэтр», — пролепетала Грейс. Краем глаза Ланс заметил, как запылали её щёки. «Ничего, в тесноте да не в обиде». промурлыкала эльфийка ланс мимолетно удивился как так вышло что две изящные девушки занимают место больше чем киран и берт но уже в следующий миг его вниманием завладел крутой поворот а дальше стало вовсе недоразмышлений по узким улочкам квартала и днем то ездить было непросто а ночью и подавно доходные дома не заметили едва свернув на улицу где он стоял вокруг было светло Не как днем, но близко к тому. Пожарные, которые уже прибыли на место, по нарезал круги по кварталу, привезли несколько фонарей артефактов, подвесив их на длинных шестах. Издалека казалось, будто дом цел, но по мере приближения стали видны глубокие трещины в фасаде, выбитые и осыпавшиеся стекла, щербато щерились стропила, обвалившейся крыши. Ланс едва нашел, куда поставить мобиль. Здесь уже стояли две машины пожарных и мобильмонный Озис, сияющий лаком даже в темноте. И её-то что сюда принесло? «Прочь от дома!» Надрывался густой бас, перекрывая крики и отчаянный детский плач. Ланс узнал господина Ольдвига Михеля, орка, начальника городских пожарных. В самом деле, кого ещё было звать? «В любой момент может рухнуть всё остальное! Прочь, говорю!» Двое его подчинённых сноровисто расталкивали толпу, огораживая пространство вокруг руин алой лентой. Под ноги Лансу бросились трое волчат, закрутились, едва не сбив. Один сопнул его зубами за штанину, потащил к дому. Господин Михель ухватил Шустрика за шкирку. «Отойди от мэтра-целителя, малыш, я всё равно не подпущу его к дому». Он обернулся к Лансу. Ребятишки спали, обернувшись, вот и успели выскочить, когда стены затрещали. А родители, похоже, там и остались. Волчонок заскулил. Ланс потрепал его по холке. Говорить ничего не стал. Да и чем он мог утешить? Я должен позаботиться о пострадавших. «Позаботитесь», — кивнул орк. «Как только мы выведем тех, кого можно вывести, и вынесем остальных». «Дом не в щебёнку сложился, обломки довольно крупные, есть надежда. Пара квартиры вовсе уцелела, только вместо лестницы — обломки. А пока не лезьте, иначе я прикажу своим парням прогнать вас в зашей. Вы знаете, сколько жильцов было в доме?» Ланс попытался подсчитать. Получалось плохо. Что-то около шестидесяти. Даже по не слишком выразительному лицу орка было заметно, что эта новость его не порадовала. «Будем надеяться, что большинство уцелело». Он зашагал к руинам. «Что же делать, мэтр?» — спросила Грейс. «Ждать». Господин Михель слов на ветер не бросает. Ланс обернулся навстречу Монни Озис, приветствуя её, коротко поклонился. За плечом дамы маячила давишняя куколка. Ланс поклонился и ей. Девушка, фыркнув, вздёрнула носик. «У меня свои источники, мэтр». Сказала Монна Озис, предвосхищая вопрос. «Скажите, чем мы можем помочь?» Он оглядел улицу, гудящую зевак, прильнувших друг к другу волчат. «Вот этим малышам нужно чем-то прикрыться, чтобы они могли перекинуться обратно. Пострадавшим тёплое одеяло. Наверняка большинство окажется в состоянии шока, их нужно будет обогреть. Ближе к утру тем, кто сможет есть сам, понадобится еда и питьё». «И крыша над головой!» Закончила за него Монна Озис. Обернулась к куколке. «Амели, милая, поезжай домой!» Девушка умеет водить. «Скажи экономке, чтобы собрала все одеяло, отдала слугам, чтобы несли сюда. Потом пусть разбудит кухарку, и вместе они сообразят, как накормить пять десятков оставшихся на улице людей, детей не меньше тридцати», подсказал Ланс. «Не меньше тридцати из которых дети. Дальше поедешь к мэтру Гельтеру и привезешь его сюда. Скажешь, что я оплачу его беспокойство. Потом к Монне Скажи, что нужно разместить оставшихся без крова. Ориентировочно шестьдесят человек. Пусть объедет наших дам и найдет тех, кто готов их принять. Дальше будешь выполнять все ее указания». «Но кто пустит в дом?» «Амели, мне сейчас некогда читать лекции или проповеди», — перебила её Монна Озис. «Если милосердие тебе чуждо, прими к сведению, что уровень бедности прямо связан с уровнем преступности». В её голосе прозвенела сталь. «Остальное обсудим дома. Вперёд!» Да, теперь Лан смог поверить, что эта дама держала в ежовых рукавицах мужа, а через него и весь город. «Если вы доверите мне ваш мобиль...» Промурлыкала на Озис, снова превратившись в светскую кошечку. «Я бы могла отвезти в больницу тех, кому нельзя помочь на улице». В самом деле он не раз видел, как она разъезжала по городским улицам. Ни Белинда, ни Грейс. Он оборвал мысль и обернулся к практикантке. «Грейс, вы умеете водить?» Она помотала головой. Впрочем, даже если бы и умела, «Девочка окажется полезнее здесь». «Буду вам очень признателен», — заверил Ланс Монну Озис. «Господа целители!» — окликнул их господин Михель. «Первый есть, и сейчас будут ещё шестеро, все в одной комнате». Ланс подобрался. «Теперь их черёд».